Глава 19. Кенна. Чуть позже я бесцельно брожу по напоминающей лабиринт сети тропинок, пытаясь найти место, где будет работать телефон. Я боюсь снова потеряться, поэтому не ухожу далеко от лагеря. Но это просто пустая трата времени. Я так и не нахожу место, где можно было бы воспользоваться мобильным. Да и теперь заряд аккумулятора составляет всего 7%. Не знаю, почему меня это так беспокоит. Я же всё равно не могу им воспользоваться. Но мне кажется, что он — моя последняя ниточка связи с цивилизацией. На поляне что-то произошло. Микки, положив одну ладонь себе на лоб, стоит на коленях, склонившись над древесным пнём. У неё шевелятся губы. Она что-то бормочет себе под нос. Я чувствую вину. Она пробегает по моему телу, как молния. Джек рассказал ей про то, что случилось утром. Райан в кустах, повернувшись ко мне спиной, занимается огородом. Он ей сказал. Я спешу к ней. «Микки?» «Похоже, она меня не слышит, поэтому я сжимаю её плечо». Она резко поднимает голову. «Боже, как ты меня испугала!» «Что случилось?» «Ничего. Просто провожу сеанс борьбы со страхом». «Что ты проводишь?» Микки робеет, застенчиво улыбается. «Мы должны работать со своими страхами. Это часть сделки. Мы обязуемся это делать, когда присоединяемся к племени». Я смотрю на вытатуированного мотылька и представляю, что он настоящий. Ох, я думала, что это бабочка. Она наклоняет запястье в мою сторону. Теперь я хорошо вижу татуировку. Ужасные коричневые крылья и толстое тело гусеницы. «Помогает?» — интересуюсь я. «Да». Я смотрю на портящую красивую кожу уродливое существо, навечно нанесённое на её запястье. Неизвестно, сработает это или нет, но такой способ борьбы со страхом довольно экстремальный. Как покатались? Потрясающе! Я бы дольше не выходила из воды, если бы не сломала плавник. Проклятие! Как так получилось? Задела за камень, но всё в порядке. Я уже починила доску. Все остальные ещё в море. Меня беспокоит не твоя доска. Если ты свалишься на этих камнях и ударишься головой... Какая ты теперь стала? Вечно о чём ты беспокоишься? Я улыбаюсь. Какая ирония. Раньше это я про нее так говорила. Мне трудно смотреть ей в глаза после того, что было между мной и Джеком. Мики нужно знать, за какого человека она собирается замуж. Я делаю глубокий вдох. Собираюсь силами. Я чуть раньше делала Джеку массаж, и он со мной флиртовал. Микки закатывает глаза. Это как раз в его стиле. У меня горит лицо. Меня беспокоит то, что я могла подтолкнуть его к этому. Не беспокойся. Я привыкла говорит Анатоном, смирившегося с судьбой человека. «Ладно. Я не чувствую себя лучше. Мне всё равно не нравится, как я реагировала на Джека и как он относится к Микке. У неё в волосах запутался небольшой клочок водорослей. Я аккуратно вынимаю их. До твоей свадьбы 12 дней. Ты платье нашла?» Да, голубое, которое я купила на Бали. Я с трудом скрываю своё удивление. Отлично. Прозвучало это неубедительно. Я сама это слышу. Поэтому предпринимаю вторую попытку. Оно тебе так идёт. Создаёт пляжную атмосферу. Мне оно очень нравится. Я решила, что сразу убью двух зайцев. Что-то старое и что-то голубое. Есть традиция, согласно которой невеста в день свадьбы должна надеть или иметь на себе что-то новое, что-то старое, что-то одолженное и что-то голубое, а также положить монетку в 6 пенсов в туфлю. Something old, something new, something borrowed, something blue and a silver, six pence in her shoe. Старое символизирует защиту для будущего ребёнка. Новое — надежду на будущее. Одолженная вещь — удачу. Голубое — чистоту и верность. А шесть пенсов — процветание. У меня разрывается сердце. Свадьба — это не о том, сколько зайцев ты можешь убить одновременно. И беспокоит меня не неоднократно ношенное платье, которому четыре года а полное отсутствие у неё энтузиазма. И дело тут не может быть в деньгах. Я не понимаю, что происходит. Почему она выходит за него замуж, если не хочет? Микки на самом деле закрытый человек. Поэтому, хоть мы и близкие подруги, я стараюсь не лезть к ней в душу. Фактически, может, именно поэтому мы и близки. Я никогда на неё не давлю. Но сейчас я собираюсь это сделать, потому что что-то здесь не так, что-то неправильно. «Вы поссорились?» Она морщит лоб. «Нет. Почему ты так подумала?» «Ты не кажешься мне полной энтузиазма». Она наматывает на палец прядь тёмных волос. «Мне просто не нравятся свадьбы». Я думаю об этом и решаю, что, вероятно, так и есть. Мне тоже не нравятся свадьбы. Мне совсем не хочется надевать тяжёлое белое платье и устраивать шоу. В моём представлении это пытка. Но тут совершенно точно есть что-то еще. Мне нужно закончить сеанс. Микки поворачивается и снова смотрит на своего мотылька. Джек возвращается с пляжа вместе с Климентом и Виктором. Я стараюсь не смотреть ему на грудь. Приближаюсь к нему, когда он принимает душ. «Татуировка Микки», — говорю я. «Что ты подумал, когда она её набила?» «Она жутко уродливая. Но если это поможет...» Джек показывает мне своё запястье. Его огибает вытатуированная змея. «Видишь, я набила её полтора года назад». «О, да. И у Виктора тоже есть тату в этом месте». Волна, да? Ага. Прости, если я сегодня поставил тебя в неловкое положение. Мне снова не по себе. А вид его гладкой голой груди, с которой стекает вода, совсем не помогает. Но я заставляю себя это сказать. Ты очень сексопилен. Ему не требуется слышать это от меня. Если мужчина так сексопилен, как он, он не может об этом не знать. Но я надеюсь, что, сказав это вслух, я смогу разрядить атмосферу и пресечь флирт. Но мне не следовало на тебя так смотреть. Как я уже говорил раньше, смотри, сколько хочешь. Я делаю ещё одну попытку. Когда мы с Микки впервые вместе сняли квартиру, мой парень пытался к ней приставать. Микки сразу же сказала мне об этом. Она глядела на меня испуганными глазами словно думала, что я буду в этом винить её, а не его. «В этом трудно признаваться. Вчера вечером, после того, как ты отправилась спать, Коннор полез ко мне. Он сказал, что у меня красивые волосы». Я обняла её и выставила его вон. «Мне повезло, что у меня такая верная подруга», — говорю я. В другой части поляны Клеймент и Виктор над чем-то смеются. Виктор откидывает голову назад и шлёпает себя поляшком. «Всё нормально», — отвечает Джек. «В любом случае, я привёз тебя сюда для Клемента. Ну и для Микки тоже, конечно». Кровь приливает у меня к лицу. «Прости?» «Я знал, что ты ему понравишься», — продолжает Джек. «Я вся горю». «Похоже, я ему совсем не нравлюсь». «О, не беспокойся. Нравишься?» Такое ощущение, что у меня на лбу написано, к кому меня тянет, и все это видят. Это унизительно, досадно и одновременно приводит в возбуждение. Я отхожу от Джека. Он продолжает мыться в душе. Микки продолжает смотреть на свою татуировку. У неё дрожат губы, как крылышки мотылька. Какой жуткий рисунок. Как она терпит его у себя на коже. Я с трудом могу заставить себя на него смотреть, хотя никогда в жизни не боялась мотыльков.